390 Гуру. Каждый раз, когда возникает мысль о каком-нибудь человеке, к нему протягивается незримая ниточка связи, ибо мысль касается его существа. Если мысль достаточно сильна, он может ее ощутить и вдруг вспомнить пославшего. Воздействие такой мысли зависит от ее целеустремленности. Мысли наши о других людях так или иначе, но всегда касаются их, производя известный эффект, иногда почти неуловимый, иногда довольно сильный. Беда, а может быть и счастье в том, что люди не умеют мысли достаточно сильно. Если бы умели, много могли бы натворить и хорошего, и плохого. Творят и сейчас, особенно творят много плохого. Но ученик должен знать, что в его руках находится мощное оружие мысли, которое он должен употреблять на добро. Каждая светлая строительная мысль отзвучит на добро.